Послы Неаполя возвращались к себе после очередных переговоров с Велизарием. Солдаты устроили им проводы по своему вкусу. Это была настоящая травля. Солдаты свистели, улюлюкали и защрялись в ругательствах. Никто не мешал проявлением неприязни. Охрана из-за запаспистов полководца оберегала тела, но не уши послов. Если бы Неаполь согласился на сдачу, лагерь знал бы это. Опять неаполитанцы послали своих для праздной болтовни. Неудача и раздражала, и радовала. В инстинктах солдат боролись неостывшая надежда на грабеж и страх перед неприступными стенами. Декурион Стефан будто и не слышал оскорблений, которыми его осыпали. Безразличие Стефана не было позой опытного магистрата, привыкшего сохранять выражение бесстрастного безразличия. Стефан нес неаполитанцам последнее предложение о сдаче. Примечание. Декурион, член городского управления. Пожилой человек, он жил в течение мирного периода, необычайно долгого, единственного в бурной истории Италии. Больше сорока лет мира. Стефан не мог не видеть, как процвела Италия. Готы казались надежной охраной. Однако же Стефан, как почти все, считавшие себя римлянами, презирал варваров. Их власть оскорбляла самолюбие. Кроме того, они были схизматики Ариане. Кафолическая церковь внушала греховность подчинения еретикам, куда худшим, чем язычники. Те не знали Слово Божие, эти его исказили. Смертный грех неискупимый. Италия забыла бедствия прежней империи и помнила только великие события, вольно и невольно, раздутые литературой и преданием. Современник видит редкие колосси на иссохшем поле и скорбит о пустыне своих дней. Потомки же, собрав одно целое наследство столетий, восхищаются богатством прошлого. После смерти Феодориха ощутилась зыбкость порядка вещей. Стефан желал переворота и не желал. Сделалось страшно. Когда Бог захочет потрясти землю, совы умеют заранее выведать волю Всевышнего. Перед землетрясением на карнизах горных пещер появляются странные фигуры. Они недостижимы и неподвижны. Совы узнали, что своды вечных пещер сделались ненадежными и ждут ослепленные солнцем, но в безопасности. Они никогда не ошибаются. Бог подал знак, имеющий уши, да слышит. Разве не знак, усиленный обмен послами с Византией, начавшийся после смерти Феодориха, а истребление вандалов и манифеста Юстиниана, весть о мученической смерти дочери Феодориха малазунты, прозвучала военной трубой. Как искушение пришла мысль: не лучше ли готы, чем война? Что можно сделать? Старый при старый, новый город Неаполь никогда еще не был взят штурмом. По легенде, сами боги указали людям на пояс скалу залива, где и поставлен был город новый. Старый первый был заложен в небольшом удалении от моря. Стены древнего уже Неаполя легли на скалы, недоступные для подкопа. Известь скрепившая кладку от времени сделалось прочнее камня. Несколько готских вождей усилили неаполитанский гарнизон, а большинство направилось на север. Новый рекс Феодат, как передавали, хотел склонить Юстиниана к миру обещаниями и уступками. Ожидания хуже смерти. Приходили вести из Западной Африки. Вместе с вандалами и после погибла большая часть населения. Логофеты Юстиниана так тщательно изымали налоги, что, как недавно рассказывал Стефану, прибывший из Карфагена купец, можно скакать на лошади от Карфагена на восход солнца 8 дней, не встречая ничего, кроме развалин, сухих цистерн, полей, занесенных песком и вырубленных садов. Моряки, побывавшие в Неаполе незадолго до осады, рассказали о второй византийской армии, целившейся на Венецкую низменность, голубое устье Адриатики. «Там грабеж!» Города и селения уничтожаются дотла. Как всегда, война кормила войну. О чем италийцы успели забыть? В северной армии много варваров. Командующий ею зовется Мунт. Для римлянина это не имя, кличка. У Велизария тоже много варваров. Тем временем в Неаполе, тревожный признак, падали цены на товары и возрастали на зерно, сушеные фрукты, на съесное, которое легко хранить. Кораблевладельцы спешили, продавая все. Однажды Стефан как-то вдруг заметил, что порт уже пуст. Это было страшно. Все корабли исчезли, подобно перелетным птицам: кто-то на запад, в Сардинию, в Корсику, другие на север, к устьям Арно и Тибра. Многие Стефан знал, уплыли в Сицилию, где был Велизарий, в Византию, а также к берегам Далмации. Как вороны, эти будут питаться войной пустая гладь порта с грязным парусом рыбачьего челна. Первая гримаса войны. Вскоре после того, как последние корабли покинули порт, в город вернулся дальний разъезд готов. Потянулись подгородные жители из тех, кто прежде чванился римским происхождением. Они вспомнили, что солдаты не спрашивают имен. Потом под стенами Неаполя появилась армия Велизария. Стефану вспомнились конные со знаком вызова на переговоры, белым знаменем, и пары искрещенных копий. Казалось, чего бы еще? Великий Рим воскресал, но старому Декуриону хотелось уйти в никуда, порвав старые связи. «Боже, укроти мою мысль», — молился Стефан, «ибо не воля тебе угодно, а смирение христианина». Но как, забыв приходящее, найти вечное? Тогда в первый раз, как и сегодня, готы не разрешили отворить ворота. Стефана опустили на веревки, перекинутые через рычаг катапульты. Перед Велизарием Стефан говорил, не глядя на папирус с подготовленной речью. «Великий полководец, мы полны преданности Юстиниану и желаем свержения беззаконной власти варваров. Но почему ты пошел войной на нас, не совершавших преступлений против империи?» — спрашивал Стефан, ибо лучше обвинять, чем дожидаться упреков. Гарнизон варваров силен, их семьи оставлены в руках единоплеменников, поэтому им невозможно изменить своему Рексу. Итак, Великий, не к своему ли ущербу ты пришел под наши стены?» «Боже, что это?» — думал Стефан, чувствуя, как его слова отскакивают от души Велизария, подобно песку от стены. Декурион продолжал, уже читая по папирусу. «Иди прямо на Рим, Великий. Там тебя ждут. Ты войдешь в Рим триумфатором, и тогда Неаполь сам упадет в твои руки. К чему тебе наш город, если ты не в Риме?» Задержавшись здесь, ты потеряешь часть солдат, потратишь время, а год и время усиливаются. На Папирусе оставалось много сильных доказательств, но Велизарий поднял большую руку. Розовая ладонь, желтые ногти, окрашенные хной по-персидски. Сейчас слова Стефана разлетятся, как пух под ударами хлыста. Стефан глядел на ритора Прокопия. Прокопий неутомимо писал и писал. «Что ему?» Завистью подумал Стефан. Велизарий делал резкие жесты, но голос его звучал мягко. «Не твое дело, Стефан, указывать воинам Базилевса Величайшего. Вы, жители Неаполя, по рождению римляне, вопреки рождению подданные варваров. Зависть бы от меня и ваш город, но я подчиняюсь милосердию Величайшего, Всемилостивейшего. Даю время на размышление. Примите римское войско. Оно пришло освободить италийцев, воссоединяя их в лоне единой кафолической империи Христа, Бога нашего». Полководец почти коснулся лица Стефана пальцем с острым ногтем. «Не выбирайте для себя ужасного. Вдвойне успевает воюющий для освобождения Родины от варваров. Славен он победой и достигнутой свободой. Вы же, вступая в войну, хотите усилить свое угнетение. Вы хотите помочь варварам». Приглашенные в палатку военачальники лязгали оружием кто-то непринужденно взглянул в лицо Стефана, чтобы увидеть, насколько испугали угрозы этого неаполитанца. Велизарий закончил. «Передай мои слова. И Готэм скажи, я даю выбор. Или приму на службу повелителя Вселенной, или без вреда отпущу. Но если они, как и неаполитанцы, поднимут оружие, с помощью Христа Пантократора обещаю смерть многим и рабство всем». Затем шатер опустел. В присутствии одного прокопия Велизарий обещал Стефану звание префекта, обещал ему поместье, в награду за быструю сдачу города. А Прокопий жестом хозяина взял из рук Стефана папирус с речью, из которой было оглашено лишь начало. «Она мне нужна более, чем тебе, милейший префект». Так закончилась первая встреча.